«Но это же не то!» — выкрикнул я, чувствуя, что все рушится. Он улыбнулся. «Но не то. Но он сумел стать выше того. Жажда мщения, злоба, древнейшие и низменные, суетливые чувства, которые незаметно порабощают людей, я не из мести. Думаешь? «Знаешь ли, горелый, наверное, однажды и стал горелым, потому что озлобился. Может, он и сам того не заметил, как изменился. Сколько взаимной ненависти и злобы бродит вокруг. Захлестнет, не вынырнешь. Мне горько от того, что это так. Но ничего не поделаешь». Он уводил меня куда-то в сторону, не понимал или делал вид, что не понимает. Злость. Она как мозоль. Человечество натерло ее, шагая к лучшему будущему. Увы, я не мозольный оператор. Я прошу только помощи словом, — сказал я. М -м -м. Слово. Тоже участие. Бывает оно посильнее пушек. Нет, Иван Николаевич, прошу тебя. Он погасил папироску в медном, отливающем зеленью цветке лотоса. Пальцы его дрожали. И для него разговор получался нелегким. Ты просишь слишком многого. — сказал он после длительного молчания. — Участвовать в вашей э -э, операции — это чересчур. Право, сейчас мне так покойно, хорошо. Моей защитой стала старость. Слава богу, старость — благословенное время. Брось этих бандитов, Иван Николаевич. «Уверяю, они сами уйдут. Они уже в сборах, и все устроится». Он повернул голову так, что я увидел под стеклами голубенькие глазки. Они часто и жалобно моргали. Мне почему-то расхотелось спорить и убеждать. «Неужели он не понимает? Как можно не понимать?» Перед моими глазами был Семеренков, утонувший в гигантской кровавой яме. Какие тут нужны слова! Эх, товарищ мировой посредник! Вы отказываетесь, Мирон Остапович? Решил я поставить точку. Извини, но отказываюсь. Да, извини, отказываюсь. — Ладно, я встал. — Ладно, Мирон Остапович. После того, как вы помогли мне тогда на гулянке, я думал... — Ладно. Меня ждал в глухорах Глумский. Что ж, придется его огорчить. Постараемся придумать еще что-нибудь без сагайдачного. Оставим старика в его нейтральной стране. Иван Николаевич, Ваня. Сагайдачный поднялся вслед за мной, нашаривая растопыренными пальцами край стола, как слепой. Стеклышки пенсны запотели. «Ах, Боже ты мой! Как вы молодые, жестокие! Как жестоки! Куда же ты? Если с тобой что случится, я себя, себя винить буду!» Но Посмотри на вещи разумно. Война на исходе. Он пытался выбраться из-за стола. Обидно мне было и горько все рушилось. Мы упускали верный шанс уничтожить бандитов. Честное слово, я бы ничего не пожалел для него Сагайдачного, если бы он позвал на помощь. Я пробился бы к его грушевому острову, Даже если бы горел весь разделявший нас лес. Но мне не хотелось, чтобы он думал, будто я какой-то мстительный тип, который удаляется навсегда в злобе. «Спасибо за все, что смогли сделать, Мирон Астапович», — сказал я. Чуть заметным пятнышком виднелась в сгущающемся сумраке фотография красивой молодой женщины. Мне всегда казалось, что эта женщина в широкополой шляпке поняла бы меня лучше, чем Сагайдачный. «Постой!» — крикнул Сагайдачный. Я выбежал на крыльцо. Мария Тихоновна не обратила на меня ни малейшего внимания, возилась с Мишанкой. Она в полной мере усвоила уроки философского спокойствия. Но Монтень и Ренар не могли служить ей опорой, как сагайдачному. Ее утешали кабанчик, куры, корова и старая лысуха. Я снял шинель, который набросил на справного, чтобы тот не остудился под дождем, надел ее на себя и впрыгнул в седло. Шинель остро пахла конским потом. «Иван Николаевич! Ваня!» Выкрикнулся Гайдачный тонким сдавленным голосом. Пенцны он держал в пальцах, как бабочку. Он плохо видел в сумраке и щурился. Справный вынес меня со двора, пулемет задел ветку яблони и лицо обдало дождевой груздью. Во мне кипели жалость и гнев. До последней минуты я, несмотря ни на что, верил в Сагайдачного. «Верил в нашу дружбу!» Я чувствовал себя обманутым. И самое обидное, обманул хороший, понимающий, добрый человек. От трех кислиц справный пошел галопом, и я не стал сдерживать его. «Ну и что ты теперь предлагаешь?» — мрачно спросил Гломский. Он как будто и не ожидал ничего хорошего от моей поездки, или, быть может, как умудренный жизнью человек, успел подготовить себя к неудаче, если они не поверят нам без Сагайдачного. — Пойдем, вур, — сказал я. — Нас теперь не так уж мало. Отыщем их, пока не ушли. Вломский кивнул. Пойдем следом за Гнатом, сказал он. Может быть, и свидимся.